Глава 31. 31 мая, 23 часа, 32 минуты. Флагстав, штата Аризона. Меньше пяти часов до следующего взрыва. После разговора с Лизой Пейнтер подробно обсудил ситуацию с Кэт. Он посмотрел на часы. Если верить расчетам японского физика, катастрофа произойдет на рассвете. Но оставался главный вопрос. Где именно рванет? Кэт Я поручил грэю сузить круг поисков. Нам остается только надеяться, что он действительно обнаружил ту древнюю индейскую карту и сможет точно указать местонахождение заброшенного города. С тех самых пор, как Пейнтер вырвался на свободу, его не покидало ощущение, что у него связаны руки. Вместе со своими спутниками он выбрался из подземелья под Вупадки около часа назад. Члены поискового отряда, расположившегося привалом у развалин, Были изумлены, когда четверо людей появились из ниоткуда, спрашивая воду и еду. Спасшихся быстро доставили на станцию службы охраны парка, и Пейнтер, не теряя времени, стал выяснять, что произошло в его отсутствии. Судя по всему, многое. Однако на первом месте стоял один вопрос. Пейнтер повторил его снова. «Кэт, насчет Кай. Никаких известий». «Никаких. Следующие слова были произнесены уже более осторожно». Мы прочесываем всю территорию Аризоны и Юты. Пока что местные правоохранительные органы не сообщали об обнаружении трупа, подходящего под описание вашей племянницы. Сделав усилие, Пейнтер взял себя в руки, понимая, что если он сорвется, от этого станет хуже всем. Джордан Апповора сказал, что у наемников были вертолеты, то есть они могли переместиться значительно дальше. Я расширю круг поисков». А как насчет того, чтобы через местные средства массовой информации и другие каналы распространить известие о том, что мне удалось остаться в живых? Уже сделано. Я разослала по всем сетевым телеканалам экстренные сообщения о вашем спасении вместе с фотографией. Если Рафаэль Сан-Жермен или кто-либо из его отряда включит телевизор, радио или выйдет в интернет, они сразу же обо всем узнают. Отлично. Единственная надежда на спасение для его племянницы если она до сих пор была жива, заключалась в том, чтобы привлечь внимание француза. Узнав об этом, Рафаэль будет беречь Кай, как зеницу ока, хотя бы для того, чтобы снова использовать ее для торгов. Теперь Пейнтеру оставалось только придумать, что он может предложить в обмен на ее освобождение. В течение следующих десяти минут Кэт перечислила все остальные факты, заподняв Форт-Нокси, продолжающаяся охота на Грея и его спутников — а также самые последние новости об активности нейтрину. Наконец, она полностью ввела Пейнтера в курс дела, и он закончил разговор. «Сэр!» — послышался у него за спиной неуверенный голос. Пейнтер обернулся и увидел в дверях Джордана. Остальные завалились спать в комнате отдыха, однако парень, похоже, не сомкнул глаз. «Есть какие-нибудь известия?» «Пока что никаких». Увидев убитое выражение лица Джордана, Пейнтер добавил, «И это хорошо. До тех пор, пока мы не услышим обратное. Мы исходим из того, что Кай жива. Договорились?» Парень угрюмо кивнул. Договорились, но пока мы бродили под землей в темноте, я не переставал думать. Когда меня схватили, у меня отобрали все, в том числе и мой сотовый телефон. А что, если он по-прежнему у боевиков? «Что, если нам сейчас позвонить на мой номер?» Пейнтер почувствовал, как напряженные канаты сухожилий у него на запястьях несколько расслабляются. Вдруг телефон парня по-прежнему у Рафаэля и его людей? Попробовать стоило. К тому же Пейнтер терпеть не мог сидеть без дела. Джордан продолжал, не догадываясь, что уже одержал победу. «Может быть, кто-нибудь ответит на звонок? И тогда мы припугнем его, заставим освободить Кай». «Раз уж об этом зашла речь, мы также сможем проследить с двоим телефоном», — подумал Пейнтер, быстро перебирая различные варианты, «или превратить его в подслушивающее устройство, дистанционно включив микрофон. Разумеется, все это было еще вилами по воде писано. Француз не дурак, наверняка он давно избавился от телефона». Пейнтер постучал пальцем по столу. С другой стороны, Рафаэль был уверен, что все они погибли. «Быть может, его люди еще не произвели чистку?» И все же Пентер понимал, что потребуется время, чтобы проследить за телефоном, особенно здесь, в этой глухой пустыне, а вот времени у Кай как раз и не было. Необходимо любой ценой купить для нее хотя бы небольшую передышку. — Какой у тебя номер? — Джордан продиктовал. Запомнив его наизусть, с первого раза Пентер попросил у одного из охранников стационарный телефон и отдельное помещение. Оставшись один в кабинете, он набрал номер. В трубке звучали и звучали длинные гудки, а Пейнтер мысленно молил о том, чтобы кто-нибудь ему ответил. Наконец раздался щелчок, сообщивший об установлении соединения. Голос с сильным акцентом заговорил медленно, невозмутимо. «А, мсье Кроу, вижу, мы еще не закончили наши дела». 1 июня, 0 часов 41 минута. Рафаэль сен снова устроился в президентском номере «Люкс» на последнем этаже гостиницы «Гранд Американ» в центре Солт-Лейк-Сити. Полчаса назад его разбудили и показали снимок перепачканных грязью фигур, стоящих у закрытого решетка отверстия. Пейнтер Кроу остался в живых. Поразительно. Потрясенный Рафи целую минуту стоял неподвижно, в одном халате, не в силах опомниться. При виде этого снимка у него в груди вскипели самые разнообразные чувства — ярость благоговейное восхищение и... Да, искорка страха. Не перед этим человеком, а перед прихотями судьбы. На фотографии Пейнтер смотрел прямо в объектив. В его стальном взгляде Рафи прочитал вызов. Он понял, что директор «Сигмы» сам организовал эту блицкомпанию в средствах массовой информации. Это сообщение было адресовано лично Рафаэлю. «Я жив, мне нужна моя племянница». Рафи прижимал к уху телефон... Не обращая внимания на сплетение проводов, выходящих из его выпотрошенного нутра, он посмотрел на закрытую дверь. Похоже, судьба была к племяннице так же благосклонна, как и к дяде. Рафи намеревался допросить девушку с пристрастием, а потом избавиться от нее. Она побывала в той пещере в Юте, она видела мумии и сокровища. Рафи хотел услышать обо всем в мельчайших подробностях. Также не было исключено, что Кай известно кое-что о Сигме. Кроме того, она могла узнать какие-то обрывочные сведения за время недолгого пребывания вместе со своим дядей. Однако после долгого напряженного дня для такой беседы у Рафи не осталось сил. Утро не за горами, поэтому он решил дать девушке возможность встретить еще один рассвет, и вот теперь он был рад проявленному великодушию. «Не тратьте напрасно силы, пытаясь проследить этот звонок», предупредил Рафи своего противника, На меня работают лучшие специалисты в области криптографии. Мы переслали сигнал по всему миру. У меня и в мыслях не было ничего подобного. Несомненно, вы ждали моего звонка, так что мне остается только предположить, что вы приняли все необходимые меры». «Совершенно верно. Увидев фотографию, Рафи сразу же понял, что Пейнтер обязательно найдет какой-нибудь способ связаться с ним. Его даже несколько удивило, что на это потребовалось так много времени». А Шанда при содействии Ти-Джея с телефоном техническое чудо, и проследить за ним стало совершенно невозможно. «Я позвонил, чтобы возобновить наши переговоры», — сказал Пейнтер. «Продолжить с того места, на котором мы закончили. Совершенно справедливо. Во-первых, мне нужны гарантии того, что Кай жива». «Нет, пожалуй, таких гарантий я вам не дам». рафия насладился длительной паузой, Сознавая, какие мучения приходится терпеть его собеседнику, по крайней мере, до тех пор, пока не пойму, какие карты вы выкладываете на стол. Молчание затянулось, порождая подозрение Неужели ты собираешься блефовать? И действительно, что интересного может предложить этот человек? Рафи уставился на золотой сосуд, стоящий на обеденном столике, — Он внимательно исследовал его, впитывая каждую мелочь, навеки запечатлевая его в своей памяти. Вот и сейчас он мысленно крутил канопу перед глазами, проводил пальцем по каждой высеченной букве забытого алфавита, снова ощупывал детальный ландшафт, выгравированный на золотой поверхности. Это сокровище обещало нечто большее, чем просто богатство. Оно таило в себе неугасимую славу для самого Рафи и для его семьи, Чего еще можно было желать?» Пейнтер ответил на этот вопрос. «В обмен на освобождение Кай, я открою вам местонахождение 14-й колонии». Рафи медленно усмехнулся, потрясенный, в который уже раз этот человек не переставал его поражать. «Поразительно!» «Ноль часов сорок четыре минуты». «Дядя Пейнтер, вы живы?» — услышав голос Кай, Пейнтер вздохнул с облегчением, переполненный желанием выразить то же самое чувство. Она жива. Вместо этого Пейнтер заговорил строго по существу, понимая, что у него мало времени. «Кай, у тебя все в порядке? Тебе не сделали ничего плохого?» «Нет», — ответила девушка, растягивая это единственное слово, чтобы выразить им нечто гораздо большее. Пейнтер сознавал, через что ей пришлось пройти. Смерть, кровь, ужас неизвестности, но ее голос звучал храбро. В жилах Кай текла кровь настоящих воинов. «Я тебя спасу, обещаю». «Знаю», — с надеждой ответила она сквозь слезы, не сомневаясь в этом. У нее отобрали телефон. Снова заговорил Рафаэль. «Значит, мы договорились на спа». «Я позвоню вам и назову время и место, где произойдет обмен». — А мне понадобится доказательство того, Мсья Кроу, что у вас действительно есть то, о чем вы сказали. — Вы их получите, если Кай будет жива и невредима. — Пусть будет так. — Примечание «До свидания», французский. Конец примечания. Связь оборвалась, но Пейнтер продолжал крепко сжимать трубку, словно пытался удержать эту ниточку, ведущую к Кай. От облегчения у него закружилась голова — За спиной послышался голос «Значит, она жива». Пейнтер крутанулся в кресле. Покрытое синяками и ссадинами, лицо Джордана излучало тревогу. Поглощенный телефонным разговором, Пейнтер не слышал, как парень прокрался в кабинет. Или мальчишка мастерски умеет двигаться неслышно, чем славится индейце племени Юта, или же Пейнтер слишком устал и потерял присущую ему бдительность. Возможно, справедливы оба объяснения. Пентер Посмотрел парню в лицо, понимая, что должен сказать правду. Джордан это заслужил. Ее не тронули, — сказал он. Но она по-прежнему в опасности. Джордан шагнул вперед. — Значит, вы скажете им то, что они хотят знать, чтобы они отпустили Кай? Хотя это было произнесено как вопрос, Пейнтер услышал в словах парня и требования. — Я постараюсь. Это было все, что он мог ответить. Разговаривая с Рафаэлем по телефону, Пейнтер блефовал, выторговывая время для Кай. Но какую передышку ему удалось для нее выиграть? Как долго он сможет испытывать терпение француза? Сказать по правде, Пейнтер понятия не имел, где находятся потерянные 14-я колония. Лишь один человек имел шанс это узнать, но он находился в бегах. За ним охотились правоохранительные и разведывательные ведомства всей страны. Страх вернулся на лицо Джордана. Пейнтер встал, подошел к парню и положил руку ему на плечо. — Нет ничего страшного в том, что ты тревожишься. — Но только не теряй надежду. Этим делом занимается один из моих лучших людей. Кивнув, Джордан сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Пейнтер посмотрел на зажатую в руке телефонную трубку. — Через час Рафаэль будет ждать следующего звонка. К этому времени нужно получить хоть какие-нибудь ответы. Пейнтер повернулся к окну и уставился на погруженную в ночную темноту пустыню. — Грей, не подведи меня.